как телефон зазвонил вновь. Я подскочила к нему и сняла трубку. Гнусавый мужской голос заявил, «Жду не дождусь, моя радость, когда смогу расцеловать все пальчики на твоих ножках». Я громко икнула, а голос на том конце провода продолжил, «Хочешь, заеду прямо сейчас?» «Вы не туда попали?» – пискнула я и хотела бросить трубку, но гнусавый торопливо спросил, «Кто это? Где Катрин?» Чтобы выиграть время, я тоже спросила. «А кто ее спрашивает?» «Даниил Игнатьевич». Ни про какого Даниила Игнатьевича я не слышала. Катька мне о нем не говорила. Голос противный. И что я буду с ним делать, если он и в самом деле припрется? Катерины нет, вздохнула я. «А где она?» «О, Господи, вот привязался». «В парикмахерской» ответила первое, что пришло в голову. «А вы кто? Я? Я соседка». Тут я огляделась и сообразила, что в таких домах вряд ли соседи запросто заходят друг к другу, и торопливо добавила, «Живу в соседнем доме, и я Катерине Юрьевне по хозяйству иногда помогаю». «Понятно. А Катрин мне ничего передать не просила». «Нет», — ответила я, — «но к отъезду она готовится?» «Господи, да это не как сестрицин приятель, с которым она собралась на Канары. По голосу ему лет сто. На голубую мечту совершенно не похож. Впрочем, это не мое дело. Лишь бы Катьке нравился. Что ж ему сказать-то?» «Собирается», — вздохнула я, — «чемодан уже приготовила». «Значит, ничего не изменилось. Я жду ее на даче, как договаривались, около десяти». Он повесил трубку, а я плюхнулась в кресло, чувствуя, как под градом стекает с моего лба. «Какая, к черту, дача! А может, они и договорились там встретиться, ну, вроде бы как на конспиративной квартире, а уж потом поедут на Канары. Но ведь Катька собиралась ехать от меня». А если я все перепутала, и тип с гнусавым голосом вовсе не Катькина голубая мечта? Ну надо же, миссия, которая до этого мгновения оказалась забавной и легко выполнимой, вдруг стала обрастать непредвиденными трудностями. Я с этим типом только по телефону разговаривала, и то едва не умерла от беспокойства. А что же будет в ночном клубе? Я перевела взгляд на часы, сердце мое сжалось, а я поняла, если не хочу опоздать к указанному Катькой времени, надо торопиться. О, черт! Взвыла я и кинулась в ванную, затем в спальню, распахнула дверь шкафа и замерла с открытым ртом. Чего здесь только не было! Такие наряды я разве что в кино видела. Плохое настроение, как ветром сдуло. Я достала черный костюм, облачилась в него, расчесалась, подумала и надела очки от солнца. Очень трудно заподозрить во мне подделку. Остается лишь голос, но, в конце концов, мне не обязательно там с кем-то разговаривать. Через полчаса, заскочив в магазин и вернувшись с покупками, я вторично покинула квартиру И нерешительно огляделась. В то, что Катька добирается на работу пешком, верилась с трудом. В гараже стояли «Жигули» девятой модели. Но мне от этого не легче, раз я ни разу не садилась за руль. Я подумала, что надо бы вызвать по телефону такси, и совсем была собралась вернуться в квартиру. Но тут из-за угла вывернула машина, проехала мимо, затем остановилась, сдала назад, дверь распахнулась, и парень с бородкой, радостно улыбаясь, спросил. «Ты куда?» — «Э, начала я, а он мотнул головой и продолжал. «Если в кабак, садись подвезу, мне в ту сторону». «Спасибо», — проблеяла я, садясь рядом с парнем, и пытаясь решить, знакомы мы с ним, то есть они с Катькой. На фотографиях его точно не было. Он посмотрел на меня, подмигнул и предложил сигарету. Я не курила и лишь покачала головой, а он поинтересовался. «Как жизнь? Давно я тебя не видел». «Нормально», — кашлянув, ответила я, стараясь подражать Катькиной интонации.